Глава 23 Краснопольский, раздвинув шторы, выглянул в окно. Над дачным поселком сгустились сумерки, капает дождь, а ветер теребит ветви старых яблонь. «Опять ухо разболелось», — сказал Фомин. Он сидел в кресле-качалке у потухшего камина и листал журнал с голыми бабами. «Следующую пятницу поеду в одну клинику» если там не помогут хоть в петлю лезь езжай механически согласился приз ну блин и доктора в москве на зоне в мордовии у нас был лепило старый старик умственно отсталый укроп к тому с бельмом на глазу почти ни хрена не видел все на ощупь так этот хрен иваныч В сравнении со столичными докторами просто великое светило отечественной медицины. Он умел вправлять грыжи, дергать зубы, лечил любые воспаления. Будь он вольняшкой, наверняка бы стал академиком. Впрочем, нет, не стал бы. В Москве без взятки даже санитаром в морг не устроишься. А у старика денег сроду не водилось. Фомин подумал о чем-то и брякнул. «Да, ведь жизнь всего одна, и та совсем короткая». Краснопольский не ответил. Отошел от окна, повалился спиной на железную кровать и, подложив руки под голову, стал разглядывать сидящего за круглым столом Ландау. Перед молодым человеком расставлены какие-то приборы, купленные на радиорынке на деньги Краснопольского. Светился экран ноутбука. Парень, почувствовав взгляд, свел брови на переносице, прищурив глаза, стал вглядываться в экран переносного компьютера, будто плохо видел. Изображая напряженную работу мысли, он даже прикусил губу. Смотреть на этого придурка тошно, вечно задумчивый, унылый, как нищий на паперте. Ему бы в самодеятельности выступать, а он ломает из себя компьютерного гения, в рот ему палку и свободные полчаса никак не найдутся, чтобы грохнуть эту сволочь и закопать на огороде. Плохой выдался день, хуже некуда. Полчаса назад Краснопольский вернулся от фанеры, голодный и злой. Хорошо бы перекусить и запить все неудачи стаканом доброго коньяка. Но кусок не лез в горло. Фанера темнил, не называл ни имен, толком не рассказывал о том, что случилось, но после разговора общая картина событий сложилась в голове сама собой. Люди из правоохранительных органов, Фанера не назвал даже конторы, в которой они служили, но по всем прикидкам выходило, что это ФСБшники. Так вот, эти люди куда-то исчезли. Ни один телефон не отвечает. Уже больше суток Фанера пытается найти какие-то концы, но безуспешно. Вместе с чекистами... Пропал закадычный друг Бобрика, некий Элвис, которого ребята из конторы окучивали. Перед исчезновением один из чекистов разговаривал с фанерой, сказал, что все в порядке, груз уже на руках и надо бы рассчитаться. На этом остановка. Ни груза, ни чекистов, ни Элвиса, или как там кликают этого муделя Завтра, возможно, придется объясняться с чеченцами, их переговорщикам Мишей Мещеряковым. Где недостающие комплексы, когда они появятся, сколько можно ждать? Чеченцы получили почти все, что хотели. Так нет, им нужны все ПЗРК до единого. Тоже твари упертые. Как бы эти переговоры не кончились большой кровью. Краснопольский прикурил сигарету и пустил дым в потолок. Если комплексы не найдутся в течение суток, а надежды хрен «Придется забивать стрелку с чеченцами, и...» Услышав короткую реплику Ландау, он не довел мысль до конца, присел на кровати. Окурок, отклеившись от губы, упал на пол. Прис раздавил сигарету подметкой. «Что ты сказал?» «Я говорю, есть сигнал!» Голос Ландау от волнения сделался хриплым. «Ясно, он с самого начала не верил в удачу». Тяну время, делая вид, что занят поисками мобилы Бобрика. Тверская область. Глухомань. Фомин с журнал бросил его на пол, подскочил к столу, уставившись на экран ноутбука. Краснопольский встал по левую сторону, наклонился вперед, чтобы все хорошо разглядеть. На мониторе карта области с указанием самых мелких населенных пунктов, контуры рек и лесов. «Вот отсюда сигнал», — Ландау дрожащей рукой тыкал в экран. «270 верст. По трассе получается на полсотни больше. Но между нами говоря...» Краснопольский схватил Ландау за воротник куртки, дернул вверх и поставил парня на ноги. Сграбастал за ворот и притянул к себе, сжав пальцами, воротник. Ткань глубоко врезалась в шею. Колени Ландау вибрировали, глаза вылезли из орбит. Он решил про себя, что сейчас его будут кончать. — Ты крутишь хрен знает сколько времени, — прошипел Краснопольский. — Крутишь Муньку и думаешь, мы совсем что ли без балды? Накупил на рынке этого компьютерного говна, и что? Я что, опущенный, чтобы поверить в эту туфту? При помощи простого ноута? вот этого железа на столе и сраной компьютерной программки можно вычислить где находится мобильник ты за кого меня держишь скотт прикрепче сдавил горло ландау и тряхнул парня так что ноги оторвались от пола а перед глазами полетели оранжевые мушки я, я правду сказал выдавил из себя ландаву пытаясь оторвать руку краснопольского от своей глотки телефон бобрика там «Правда!» Краснопольский ослабил хватку. «Я в физтехах и физматах не учился», — сказал он. «Я проходил другие университеты, покруче твоих. Но я хорошо знаю, чтобы пробить местонахождение мобилы, нужен целый фургон специальной аппаратуры. Такие аппараты в этом старом городе есть только у чекистов». И прибавь к технике пяток хороших специалистов. Тогда что-то получится. А ты лепишь, что засек Бобрика при помощи ноутбука? Как ты это делаешь? Ну, еще слово вранья, и спать ляжешь без башки. Отпустите. Лицо Ландау налилось синевой. Пожалуйста. Краснопольский снова сгреб парня за шиворот куртки, воткнул в кресло. говори «Мой брат — технический специалист, ну, главный инженер, который обслуживает оборудование этой сотовой компании». Ландау откашлялся. «Передача сигналов с мобильников идет на одинаковой частоте, поэтому засечь телефон таким способом нельзя, и прослушать эфир тоже нельзя, технически невозможно. А я рассказал покойному месяцу, будто умею это делать». «Я сразу понял, что ты месяцу понты крутишь!» Хотелось плюнуть в потную морду ландауну Краснопольский сдержался. Только положил тяжелую пятерню ему на загривок. «Думал, сука, что и со мной это прокатит. Но что за глох?» «Он ни шиша не смыслил в технике, то есть был совсем нулевой. Но я и вешал лапшу. Месяц очень уважал технарей» а я для него был первым человеком в городе по этой части. Это он прилепил мне прозвище Ландау. В нашем городе можно жить неплохо, если месяц тебя уважает. Мне платили за мои мозги. — Которых на самом деле у тебя нет, — продолжил Краснопольский. — Это я уже понял. Давай дальше. Про брата, разумеется, никто не знал, — отдышавшись, продолжил Ландау. Я втюхивал парням месяца, что сам пишу компьютерные программы, что могу засечь любого абонента, где бы он ни находился, и всякое такое. Все верили, ну, кроме вас. Поэтому месяц притащил меня сюда. Я просто отправлял брату по электронной почте информацию, ну, номер абонента, которого надо засечь, и просил помощь, а он всегда выручал меня по-родственному, даже деньгами с ним не надо делиться. «И сейчас ты просто получил письмо по электронке». «Совершенно верно», — Ландау потыкал пальцами в клавиши, выдел на экран текст. «Вот, видите, абонентский номер такой-то в настоящее время привязан к соте такой-то, который принимает сигнал мобильного телефона и передает его дальше. Сота находится там-то, я показывал на карте, объект в статичном положении». Он никуда не движется. Сила телефонного сигнала такая-то. По этой циферке мы определяем местоположение абонента относительно соты с точностью до нескольких метров. Вот на карте обозначена деревня лядова Абонент находится в этом населенном пункте. Сота от деревни в 23 верстах. Короче, все проще простого. Школьник поймет. «Умный ты малый!» Краснопольский сменил гнев на милость. На этот раз Ландау не врал. «И кликуху тебе подходящую дали. Ладно, бери ноутбук и мобильник, собирайся в дорогу. Поедем по твоему адресу». «Если вы все знали...» Ландау моргал веками, будто собирался всплакнуть. «Так что же вы играли со мной, как кот с мышкой?» Краснопольский уже забыл о существовании компьютерного гения. Сидя на кровати, он набирал номер Мещерякова. Ехать за Бобриком, прихватив с собой одного Фомина и пару стволов, так себе вариант. Бобрик очень даже неплохо управляется с оружием, если сумел на той речке троих положить. Есть у Краснопольского свои бойцы. Крепкие парни, которые умеют держать оружие в руках. Если брать их с собой, придется обрисовать ситуацию, рассказать, что и как на кого охота, а это лишнее. Чем меньше людей знают о предстоящем деле, тем меньше разговоров. Чеченцы в курсе проблемы, а Мещеряков обещал помощь в случае необходимости. Вот пусть они и едут.